Да, эти ночи можно было сосчитать по пальцам, полные безумного восторга, смеха и страстных ласк. Моя кокосовая конфетка, мой цветочек базилика, соль моей жизни, мой пушистый зверек, твой поцелуй для меня слаще меда, чего только он не шептал ей. Зато других ночей было бесконечно много». Дона Флор спала тревожно, просыпаясь от малейшего шороха, а то и вовсе не смыкала глаз, охваченная гневом, пока не угадывала его шагов вдалеке и не слышала, как поворачивается в замке ключ. Потому, как открывается дверь, она уже знала, насколько гуляка пьян и была ли удачная игра. Смежив веки, Дона Флор притворялась спящей. Иногда он приходил на рассвете, и она ласково встречала его, оберегая его поздний сон. На усталом лице гуляки блуждала виноватая улыбка. Свернувшись клубком, он прижимался к жене. Дона Флор молча глотала слезы, чтобы Гуляка не заметил, что она плачет. У него ведь и без того было достаточно причин, для раздражения. Нервы его сдавали от привратности борьбы с фортуной. Он приходил почти всегда на веселье, а иногда и пьяный, и сразу засыпал, однако прежде, приласкав жену и шепнув, «Сегодня я продулся, моя пушистенькая, но завтра обязательно отыграюсь!» Дона Флор больше не спала, охваченной нежностью чувствуя, как муж, прижавшийся к ней, вздрагивает. Он и во сне продолжал играть, все так же несчастливо повторяя 17, 18, 20, 23, 4 роковые для него цифры. Флор наблюдала за мужем и представляла себе, как он ставит на одно из этих чисел и выигрывает. Она уже имела представление, что такое рулетка, с ее соблазнами и собственными математическими законами. Сейчас на рассвете она охраняла его от всего мира, от фишек и костей, от крупье и невезения. Она прикрывала его своим телом и согревала. Спящий гуляка казался большим белокурым ребенком. Случалось, он не приходил ночевать. Дона Флор ждала его весь день и следующую ночь, страдая от унижения. Видя ее такой молчаливой и печальной, ученицы избегали задавать щекотливые вопросы, опасаясь, как бы бедняжка не расплакалась от стыда. Между собой они осуждали легкомысленного обманщика и жизнь, которую он вел. И как только ему несовестно мучить свою милую жену.